Самолет. Не в том суть, Гильяме, что твое ремесло заставляет тебя день и ночь следить за приборами, выравниваться по гироскопам, вслушиваться в дыхании моторов, опираться на 15 тонн металла. Задачи, встающие перед тобой, в конечном счете задачи общечеловеческие, и вот ты уже равен благородством жителю гор. Не хуже поэта ты умеешь наслаждаться утренней зарей, Сколько раз, затерянный в бездне тяжких ночей, ты жаждал, чтобы там, далеко на востоке, возник над черной землей первый слабый проблеск, первый снов свет. Случалось, ты уже готовился к смерти, но во мраке медленно пробивался этот чудесный родник и возвращал тебе жизнь. Привычка к сложнейшим инструментам не сделала тебя бездушным техником. Мне кажется, те, кого приводят в ужас развитие техники, не замечают разницы между средством и целью. Да, верно, кто добивается лишь материального благополучия, тот пожинает плоды, ради которых не стоит жить. Но ведь машина не цель, самолет не цель, он всего лишь орудие, такое же орудие, как и плуг. Нам кажется, будто машина губит человека. Но, быть может, просто слишком стремительно меняется наша жизнь, и мы еще не можем посмотреть на эти перемены со стороны. По сравнению с историей человечества, а ей 200 тысяч лет, сто лет истории машины — это так мало. Мы едва начинаем осваиваться среди шахт и электростанций. Мы едва начинаем обживать этот новый дом. Мы его даже еще не достроили. Вокруг все так быстро изменилось. взаимоотношения людей, условия труда, обычаи, да и наш внутренний мир потрясён до самого основания. Хотя остались слова «разлука», «отсутствие», «даль», «возвращение», но их смысл стал иным. Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, сложившегося в мире вчерашнем, и нам кажется, будто в прошлом жизнь была созвучнее человеческой природе, но это лишь потому, что она созвучнее нашему языку. Мы едва успели обзавестись привычками, а каждый шаг по пути прогресса уводил нас все дальше от них, и вот мы, китайцы мы еще не успели создать себе отчизну. Все мы молодые дикари, мы не устали дивиться новым игрушкам. Ведь в чем смысл наших авиационных рекордов? Вот он, победитель. Он летит всех выше, всех быстрее. Мы уже не помним, чего ради посылали его в полет. На время гонка сама по себе становится важнее цели. Так бывает всегда. Солдат, который покоряет земли для империи, видит смысл жизни в завоеваниях. И он презирает колониста. Но ведь затем он и воевал, чтобы на захваченных землях поселился колонист. Упиваясь своими успехами, мы служили прогрессу, прокладывали железные дороги, строили заводы, бурили нефтяные скважины и как-то забыли, что все это для того и создавалось, чтобы служить людям. В пору завоеваний мы рассуждали как солдаты. Но теперь настал черед поселенцев. Надо вдохнуть жизнь в новый дом, у которого еще нет своего лица. Для одних истина заключалась в том, чтобы строить, для других она в том, чтобы обживать». Бесспорно, понемногу наш дом станет настоящим человеческим жилищем. Даже машина, становясь совершеннее, делает свое дело все скромнее и незаметнее. Кажется, будто все труды человека, создателя машин, все его расчеты, все бессонные ночи над чертежами только и проявляются во внешней простоте. Словно нужен был опыт многих поколений, чтобы все стройней и чеканней становились колонна, киль корабля или фюзеляж самолета, пока не обрели, наконец, первозданную чистоту и плавность линий груди или плеча. Кажется, будто работа инженеров, чертежников, конструкторов к тому и сводится, чтобы шлифовать и сглаживать, чтобы облегчить и упростить механизм крепления, уравновесить крыло, сделать его незаметным, Уже не крыло, прикрепленное к фюзеляжу, но некое совершенство форм, естественно развившиеся из почки, таинственно слитое и гармоническое единство, которое сродни прекрасному стихотворению. Как видно, совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже нечего отнять. Машина на пределе своего развития — это уже почти и не машина. Итак, по изобретению, доведенному до совершенства, не видно, как оно создавалось. У простейших орудий мало-помалу стирались видимые признаки механизма, и в руках у нас оказывался предмет, будто созданный самой природой, словно галька, отточенная морем. Тем же примечательна и машина. Пользуясь ею, постепенно о ней забываешь. Вначале мы приступали к ней, как к сложному заводу, Но сегодня мы уже не помним, что там в моторе вращается. Оно обязано вращаться, как сердце обязано биться, а мы ведь не прислушиваемся к биению своего сердца. Орудие уже не поглощает нашего внимания без остатка. За орудием и через него мы вновь обретаем всю ту же вечную природу, которую издавна знают садовники, мореходы и поэты. В полете встречаешься с водой и с воздухом. Когда запущены моторы, когда гидроплан берет разбег по морю, гондола его отзывается точно гонг но удары волн, и пилот всем телом ощущает эту напряженную дрожь. Он чувствует, как с каждой секундой машина набирает скорость и вместе с этим нарастает ее мощь. Он чувствует, как в пятнадцатитонной громаде зреет та сила, что позволит взлететь. Он сжимает ручку управления, и эта сила точно дар, Переливается ему в ладони. Он овладевает этим даром, и металлические рычаги становятся послушными исполнителями его воли. Наконец, мощь его вполне созрела, и тогда легким, неуловимым движением, словно срывая спелый плод, летчик поднимает машину над водами и утверждает ее в воздухе.